на совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать покурятникам и изо куткам птичье перо. Не дай бог попадется на глаза живая курица, загоняют и от ребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха, зажав вдвоем мешок, его уже доканывали. После этого чуда какое-то Голосистый петух уже и не кукарекал А только жалобно паутиному крякал Смертный стар, страх даром ему не прошел Куриное перо работнички втыкали в картофелины И с силой подбрасывали вверх Игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением А всего потешней, если она находила цель Угадывала на чью-нибудь склоненную спину Просто шнырять... Картошку — хулиганство, а с пером — игра. Играли. Такой народ, что с него взять. Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозило на берег машина. Наверное, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли — Дарья дна однажды издали наблюдала. Галдят, жгут костры и, окружив, караулит их, чтоб ненароком не убежали. Но кто работает, подвигается споры вырывает ботву, как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистяя себя, готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза. А теперь перед смертью и ей было все равно. В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин. Из конторы, больницы, детсада, столовой, откуда только можно. Совхозное начальство, не без пануканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальний и неудобной матере. Сюда и гнали людей. И прибрались верно быстро. В прежние годы самая быстрода, самая работа. И нынче все, конец, хоть праздник справляет.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 Из материнских баб на совхозную картошку мало кто ходил, сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь, в отличие от синокоса, не сходились и вместе, не пели песен, не вели о поступающей жизни бесед, торопились. Каждый жил в своем доме, в своем огороде своим, а поступающей затопление уже и без бесед брало за горло». Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц. Четвертый культ твой, ну скорей, скорей. Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой паром. И будешь прыгать, кричать перевозку. Совхозное добро вон уже отп отплавили. Поля за выгоном опустили и примолкли. Все больше оголялось и сквозило матера. Да и какие песни! Пол деревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звеньи избенки, до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! Горели уже материнские леса, и в иной день остров, окутанный дымом с чужого берега, было бы не видать туда, на.